Кара взяла в руку Эйджел и посмотрела на него. «Этим я заслужила свой Эйджел. Тот самый Эйджел, при помощи которого меня учили. Я заслужила звание Мортсид». Кара взглянула Келлен в глаза, и хотя их разделяла каких-то два шага, казалось, что она смотрит откуда-то издалека. С другой стороны безумие. Того безумия, в которое ее повергли другие. Кэлен показала, что она сама превращается в камень при виде того, что таилось в самой глубине этих голубых глаз. Я сама была змеей. Я стояла в лучах солнца над маленькими девочками и забирала у них из рук нож, когда они колебались, не желая никому причинять боль. Кэлен всегда ненавидела змей. И сейчас возненавидела еще больше. По щекам ее ручьями лились слезы. Мне так жаль, Кара, прошептала она с щемящим чувством в груди. Больше всего ей хотелось обнять эту женщину в валой одежде, но она не могла даже пошевелиться. Потрескивали факелы. Издалека доносились приглушенные голоса стражников. Взрыв хохота прокатился по коридору. Со стены капала вода, образуя неглубокую лужицу. Стук-капель гулко отдавался под сводами. Но Кэлен слышала только удары собственного сердца. «Магистр Рал даровал нам избавление». Кэлен вспомнила слова Ричарда о том, что он чуть не расплакался, видя, как две морсит кормят бурундучков и хихикают, словно девчонки. Кэлен понимала, что для этих женщин умение просто по-человечески радоваться – огромное достижение. Ричард понимал, в какую пучину безумия они были погружены, и Кэлен знала, «Если у Мордсит есть возможность когда-нибудь вынурнуть из этой пучины, то лишь благодаря ему». Лицо Кары снова стало жестким. «Пошли выясним, каким именно образом Марлин намеревался убить магистра Рала. И не жди, что я буду уступчивый, если он хоть на секунду замешкается с ответом». Под бдительным взглядом сержанта Коллинза один из тхарианских солдат снял ржавый замок и быстро отошел, будто убрал единственную преграду, отделяющую всех людей во дворце от злой магии, притаившейся внизу, в колодце. Двое других солдат без особых усилий подтащили тяжелую лестницу. Кэлен уже хотела открыть дверь, но услышала приближающиеся голоса и шаги. Все повернулись на шум. Это была Надина в сопровождении четверых стражников. Потирая руки, словно они у нее мерзли, Надина протолкалась сквозь плотное кольцо солдат. Она улыбалась, но Кэлен не ответила на ее улыбку. «Что ты здесь делаешь?» «Ну, вы же сами сказали, что я ваши гости. Какими бы прекрасными не были мои покои, мне захотелось прогуляться. Я попросила охранников проводить меня вниз. Я хочу увидеть этого убийцу». «Я велела тебе ждать наверху, и ясно сказала, что не желаю, чтобы ты спускалась сюда». Густые брови Надины сошлись на переносице. «Мне начинает надоедать, что со мной обращаются, как с деревенской дурочкой». Она вздернула свой изящный носик. «Я целительница, и там, откуда я родом, меня уважают. Люди прислушиваются к моим словам. Когда я кому-то приказываю что-то сделать... «Меня слушаются беспрекословно. Если я велю советнику принимать настойку три раза в день, лежать в постели, он будет принимать лекарства трижды в день и не вставать, пока я не разрешу». «Мне совершенно неинтересно, кто там у вас в Хартланде тебя слушается», — отрезала Кэлен. «Здесь ты будешь слушаться меня. Понятно?» Поджав губы, Надина уперла руки в бока. «А теперь ты послушай». По дороге сюда я замерзла, изголодалась и натерпелась страху. Из меня сделали дуру люди, которых я и знать не знаю. Я занималась своими делами, жила, как хотела, пока меня не отправили в это бессмысленное путешествие, лишь для того, чтобы потом, в благодарность за то, что я поспешила прийти на помощь, со мной обращались как с прокаженной. Меня подозревали в пособничестве убийцы, «И парень, с которым я вместе выросла, меня унизил. Я мечтала выйти замуж за человека, которого любила, но его у меня отняли. Он любит тебя, а не меня. Что же, пусть так. Но теперь кто-то пытается убить человека, ради которого я проделала весь этот длинный путь, а ты заявляешь, что меня это не касается?» Она погрозила Кэлен пальцем. «Ричард Сайфер спас мою честь». Если бы не Ричард, я бы сейчас была замужем за Томми. Если бы не он... Я, а не Рита Веллингтон, ходила бы с вечно подбитым глазом и нянчила отпрысков этого свиномордого тупицы. Томми смеялся над тем, что я собираю травы, чтобы лечить людей. Он говорил, что это дурацкое занятие для девчонки. Говорил, что моему отцу надо было обзавестись с сыном, если он хочет, чтобы у него был помощник в лавке. У меня не было бы ни малейшей надежды стать целительницей, если бы не Ричард. И то, что не мне суждено быть его женой, вовсе не означает, что он мне не дорог. Я с ним выросла, он мой земляк, а у нас принято заботиться о своих, даже если они не члены семьи. И я имею право знать, какая опасность ему грозит. Я имею право увидеть того человека из вашей страны, который хочет убить парня, с которым я вместе выросла. У Кэлен не было настроения спорить. Если она хочет увидеть, пусть смотрит, а потом пеняет только на себя. Она вгляделась в карие глаза Надины, пытаясь увидеть в них, действительно ли она не оставила своих надежд в отношении Ричарда, но ничего не смогла прочесть в ее взгляде. «Ты желаешь видеть человека, который хочет убить Ричарда и меня?» Кэлен открыла дверь. «Хорошо. Твое желание исполнится». Она жестом велела солдатам установить лестницу, а когда они это сделали, сняла со стены факел и протянула его Каре. «Пошли, покажем Надине то, что она так жаждет увидеть». Кара внимательно посмотрела на Кэлен и, поняв, что ее решение неколебимо, начала молча спускаться по лестнице. Кэрин жестом пригласила Надину лезть следом. «Добро пожаловать в мой мир, Надина!» «Добро пожаловать в мир Ричарда!» Надина заколебалась лишь на мгновение, а потом решительно ступила на лестницу и стала спускаться за карой. Кэлин повернулась к стражникам. «Сержант Коллинс!» Если он вылезет из подвала раньше нас, нельзя выпустить его отсюда живым. Он хочет убить магистра Рала. Слово дхрианского солдата, мать-исповедница, опасность и не коснется магистра Рала. По сигналу Коллинза солдаты взяли оружие на изготовку. Лучники натянули тетивы. В полумраке блеснули лезвия боевых топоров. Кэлен удовлетворенно кивнула, взяла со стены еще один факел и начала спускаться в колодец.